Глава 28. Лена не очень помнила первые недели без крыши. Как жила, чем занималась полная амнезия. Радовало только то, что уже через 2 недели она смогла забрать братьев из приюта. Папа, как и обещал, задействовал пресловутый админресурс, и всё очень быстро решилось. Перемены в жизни дети ощутили сразу. Они пришибленно бродили по огромному дому. Смущённо прятались от незнакомых людей и очень настороженно относились к новоявленным дедушке и бабушке. Даже Ольга не сразу нашла общий язык с мальчишками. Димка в своём репертуаре был колюч и ершист, а Кирюша копировал поведение брата. "Это что же? Мы теперь богаты?" нагло поинтересовался Димка, как только они переехали. Мы нет. Человек богат, если добился каких-либо благ собственным трудом, как можно более доходчиво объяснила девушка. Лена вообще старалась как можно больше разговаривать с детьми, используя те методы воспитания, которые её родители применяли по отношению к ней самой. Не баловала сверх меры, прививала уважение к людям, труду. С Кирюшей не было проблем. Он радовал девушку снова и снова. И уже спустя месяц в нём было трудно узнать того забитого ребёнка, которого она впервые увидела. А вот с Димкой возникли проблемы. Он постоянно пытался манипулировать матерью, пользовался её добротой. Когда Плюшка осознала происходящее, то тут же жёстко это пресекла, а потом каждый раз останавливала попытки сына выпендриться или возвыситься за чужой счёт. Но всё равно Зачастую он вёл себя просто отвратительно. Требовательно, надменно и нагло, как будто испытывал её терпение на прочность. Однажды Плюшке пришлось серьёзно поговорить с Димой, у которого началась настоящая звёздная болезнь. Она посадила ребёнка перед собой и на полном серьёзе поинтересовалась, считает ли он себя лучше тех детишек, которые остались жить в приюте. И если да, то почему? Димка крепко задумался, а потом ему стало стыдно. Лена видела, хотя сын и пытался скрыть свои эмоции. "Когда ты в следующий раз устроишь скандал по поводу покупки очередной ненужной вещи, подумай о тех ребятишках, у которых нет даже самого необходимого. Хорошо?" Сын насупленно кивнул, но всё упор вёл себя совершенно иначе, что не могло не радовать молодую маму. И вроде бы Лена жила. Пыталась бодриться, хотя бы ради детей, за которых теперь несла ответственность. И это, наверное, получалось иногда. Но когда наступала ночь, она оставалась один на один со своей болью. И даже поддержка родителей не помогала. И не хотелось ничего. Лена что-то делала, куда-то ходила, о чём-то договаривалась, даже устроила сыновей в школу и детский сад. А ночами выла в подушку. Когда жизнь более-менее вошла в колею, девушка вышла на работу. Отец сопротивлялся как мог. Ему с трудом давались перемены в жизни дочери. Плюшка превратилась в тень, худенькая, бледная, неулыбчивая, но всё такая же упёртая. Папа, я хочу зарабатывать сама. И всё. Не переубедить. И с работой так, и с этим Гришей, сколько раз они с Ольгой пытались с ней поговорить, внушить, что у такой молоденькой девушки впереди вся жизнь, и любовь, и счастье. Лена только кивала, как болванчик, головой и улыбалась натянуто. Андрею стало откинуться в кресле и потёр глаза. В кабинет вошёл младший сын. Сашка потоптался на пороге, а потом всё же поинтересовался. Папа, А почему наша плюшка такая грустная? Я не из празного любопытства спрашиваю, пояснил парень, видя, как нахмурился отец. Димка переживает, думает, что расстроил чем-то Лену, боится, что его теперь назад в приют отдадут. Андрей удивлённо поднял брови. Вот оно что, оказывается. Влюбилась она, Сашок, не в того человека. Мужчина предпочитал разговаривать с сыном как со взрослым, и такой подход в воспитании двенадцатилетнего парня, как правило, себя оправдывал. Сашка задумчиво почесал в макушке и справедливо заметил: Нужно это Димке сказать, чтобы себя ни в чём не винил и не выдумал всяких глупостей. А ты позови его, сын. Мы по-мужски поговорим. Димка зашёл в кабинет деда Андрея, волоча за собой Кирюшу. Даже сейчас он никогда не бросал брата, всюду таскал его за собой. Трастя, протянул ребёнок и опасливо покосился в сторону мужчины. Привет. Мне тут Сорока на хвосте принесла. Вот топыты и опасаешься, что тебя назад в приют отдадут. Димка сжал кулаки и опустил взгляд в пол. Это Никогда не случится, Дима. Никогда. Что бы ты ни сделал, как бы ты себя ни вёл, ты уже стал частью нашей семьи. Мы своих не бросаем. Мальчик вскинул полный надежды взгляд на мужчину, которого ему разрешили называть дедом, и всхлипнул. Тут же, в ужасе от собственной слабости, зажал маленькой ладошкой рот. У Андрея сердце сжалось от этого жеста. Иди сюда. Похлопал по коленям новоявленный дед. Дима настороженно шагнул вперёд и бросил нерешительный взгляд на мужчину. Андрей подхватил сначала одного брата, потом второго, устроил у себя на коленях и сообщил: "У меня к тебе поручение. Справишься?" Мальчик неуверенно кивнул. "Мамке вашей досталось, и дело вовсе не в тебе. Тут другое." Но теперь её нужно беречь как хрустальную. Сможешь проконтролировать, чтобы её никто больше не обидел? Димка кивнул более уверенно и смущённо уткнулся в мужское плечо. Неизвестно, сколько бы ещё продолжалось коматозное состояние Лены, если бы однажды ночью, месяца через полтора после возвращения, она не подслушала разговор родителей. Точнее, это был монолог Разрывающий сердце монолог матери. Я не могу так, Андрей, всхлипывала Ольга, уткнувшись в плечо любимого мужа. Я за неё так переживаю. Она же как кукла заведённая или робот, не живая. Не ест ничего целыми днями, не ходит никуда, ни друзей, ни подруг. Всё забросила. Я же смеха её ещё ни разу не слышала. А ведь сколько времени прошло. Я уже опасаться стала, что она с собой что-нибудь сделает. Слёзы матери обрушились на плюшку холодным душем. Она шагнула на порог и два выдавила из себя. Мамочка, па-папа, я нет. Не собираюсь ничего с собой делать, всхлипнула. Вы простите меня, я и кушать буду, и смеяться, как прежде, только ты не плачь, мам. Бурмотала несвязно сквозь слёзы Лена, приближаясь к родителям, а потом упала в родные руки и долго-долго плакала, не в силах успокоиться. Так, в родительских объятиях плюшка нашла в себе силы двигаться дальше. А неделю спустя произошло событие, которое вновь наполнило смыслом жизнь. Димка пришёл из школы непривычно возбуждённо. Лена, у нас в школе начинается проект Добрые дела. Ну, знаешь, помогать старушкам и всё такое. Богдан решил собирать деньги на корм бездомным животным. У нас будет ярмарка, где можно что-то продать и заработать деньги, представляешь? Я тоже хочу поучаствовать. Можно? Более робко поинтересовался сын. Лена отложила в сторону бумаги и переглянулась с отцом. Конечно. Ты бы тоже мог что-нибудь смастерить и продать. А кому бы ты хотел помочь? Димка отвернулся к окну, и будто бы его это не касалось, отрепортавал. Детишкам, у которых нет родителей. Плюшка кивнула, закусив губу. Хорошо. Давай тогда подумаем, как заработать денег на вашей ярмарке и выберем приют, куда повезём подарки. К проекту Димы были подключены все родственники. Даже отец нашёл время и смастерил рамку для фотографии. который вставили сделанный Димкой снимок. Ольга вышила салфетку. Сашка на пару с организатором всё общего переполоха расписал глиняную тарелку. Алена испекла печенье. В общем, Димка неплохо заработал, когда продал на ярмарке всё это добро. А потом, накупив подарков и гостинцев, семья в полном составе поехала в ближайший детский дом. Глядя на счастливые детские мордашки, плюшку озарило. Вот Вот чем она хотела бы заниматься. Вот что имеет смысл и наполняет сердце радостью. Вечером, уложив Дитвару спать, пошла в отцовский кабинет. Папа, я бы хотела тебя попросить. Всё что угодно, но ну, ты же знаешь. Серьёзно глядя на дочь, проговорил Андрей. Я сегодня поняла своё предназначение, то, чему хотела бы посвятить жизнь. Опа. А вот это серьёзно. Ну и что на этот раз взбрело в плюшкину голову? Насторожился Андрей, а дочь между тем продолжала: "Я бы хотела в плотно заняться помощью детям. Ведь с нашими возможностями мы столько всего сможем сделать. Нет, ты подумай, я остаюсь в бизнесе, но мы не могли бы более плотно заняться благотворительностью". Господи, он бы почку отдал или сердце, лишь бы дочка снова улыбалась, а тут Подумаешь, благотворительность да не вопрос. Буквально сразу же Лена приступила к осуществлению своей идеи, основав благотворительный фонд, который вёл работу сразу по нескольким направлениям: адресная помощь детям-сиротам, спонсирование детских домов, социальная реабилитация детей, пострадавших от насилия. В перспективе предполагалось организовать помощь в лечении тяжелобольных детей из малоимущих семей. а также детей, оставшихся без опеки родителей. Плюшка с головой окунулась в свою новую идею. Уже через месяц активной работы и рекламы в соцсетях к работе её фонда присоединились волонтёры, десятки, а затем сотни неравнодушных людей по всему миру. Спустя 2 месяца состоялся первый благотворительный аукцион, к участию в котором Плюшка и Андрей подключили всех знакомых, которые могли бы стать их потенциальными инвесторами. А дальше всё пошло-поехало. Лена не только возглавила фонд, но и стала его лицом. Она подняла проблему сирот в соцсетях, а развернула масштабную кампанию по популяризации установления на телевидении, а также организовала крупнейшую из когда-либо проводимых акцию помощи онкобольным детям. А ещё в жизни Лены объявился Карим. Нет, между ними по-прежнему ничего не могло быть. Но для него было делом чести искупить вину. Видимо, папа шейх совсем исерчал на непутевого сыночка. Алена справедливо рассудила, что в качестве извинений она была бы не прочь принять небольшой переводик на счёт своего фонда. Карим решил не мелочиться и согласился принять участие в благотворительном балу, который фонд Лены организовал по случаю новогодних праздников. Лена была только рада такому повороту. Статус Карима позволит ей привлечь к участию даже тех, о ком она и мечтать не могла. В общем, хорошая идея, как ни крути.